Только отвернулся пуля или кинжал. Мне бы десантную дивизию под команду и полную свободу действий. За три дня Чечня была бы ниже Урюпинска, тише деревни Гадюкина, стояли бы себе в очереди за пособиями и семечки лузгали в попахах. Счастливая жизнь. — А мне бы дали фалангу Александра Македонского, — сказал Михаил Ани и Санчуку, — я бы тоже Кавказ покорил. — А мне бы дали гарем, — как у Шамиля подхватил тему Санчо, — я бы сам Кавказу покорился. — Это кому гарем? — ткнула его локтем в бок недремлющая жена. Ты с одной-то научись обходиться, обеспечивать ее всем необходимым, а потом гарем. — Ты же за неделю проешь бюджет маленькой африканской страны, — парировал Коля Санчук. — Все необходимое для тебя на «Титаник» не поместится. — То, что ты домой приносишь? «Даже в мыльницу не помещается», — возразила жена. «Тише вы!» — остановила их Аня. «Не ссорьтесь. У Шамиля не было гарема. Он же был и мамом. Супругов Санчуков эта информация быстро примирила, правда, на короткое время. «Ты соврала, хотя и во благо семьи Санчо» прошептал ей на ухо Михаил. У Шамиля было несколько жен, причем одновременно. Одна шила, другая готовила, третья детей воспитывала, а была еще молоденькая. Прямая линия от пророка Мухаммеда. Она, так сказать, за идеологию отвечала. — А ты откуда знаешь? — усомнилась Аня. — Это же не Япония, не Китай. Откуда такой интерес к исламу? Может, тоже задумываешься по поводу гарема? — Это интерес не к исламу, а временное любопытство к Кавказу, — пояснил Корнилов. — Надеюсь, временное. Только для того, чтобы кое-кого из эрудитов и книгачаев посадить в лужу ну погоди знайка за знайка ответила ему аня я еще отыграюсь на своем поле а мое поле огромный континент рядом с твоими крошечными островками кюсю рюкю и так далее это мои то острова крошечные возмутился михаил вот смотри «Юриспруденция. Право. Нет, ты это все в одну кучку сваливай», — остановила его Аня. «А то я начну сейчас. Журналистика, техника печати, теория репортажа. Хорошо. Готовь пальцы, потому что моих не хватит. Юриспруденция. Япония. Дзюдзюцу». Это относится к Японии. Аня стукнула его кулачком по коленке.